ее фасонов, цвета и так далее. Вспомним описание простой изящной одежды древних греков, свободные драпировки ткани, спадающие с плеч, ничем не стесняющие движений, строгой, даже мрачной одежды средневековья, на которой казалось влияние церкви пышной одежды феодальной аристократии, одежды буржуазного общества. Своими особенностями обладает и современная одежда. Чтобы разъяснить сущность культуры одежды, надо коснуться моды и вкуса. Мы говорим, этот человек одевается очень модно, или это уже давно вышло из моды. Что же означает слово «мода»? Происходит оно от латинского модус –— «мера», «образ», «вид», «способ» — и означает «господство в обществе в данный период определенных форм, касающихся различных сторон быта, главным образом одежды и обусловленных национальными традициями, сложившимися вкусами, уровнем достигнутого экономического и общественного развития производства и бытовых потребностей. В основе моды лежит стремление к усовершенствованию внешних форм быта, хотя, например, в феодальном обществе, в моде, в частности в одежде, наблюдались отклонения от требований гигиены, удобства, целесообразности и эстетического вкуса. Понятие «мода» по своему содержанию очень близко к понятию «стиль», греческое слово, означающее «манеру», «слог». Мода и стиль имеются не только в области одежды, они существуют в архитектуре, в прикладном и других видах искусства. Мода распространяется и на внутреннее убранство жилья, пищу, сервировка стола и тому подобное. Общее направление стиля в архитектуре, живописи, скульптуре отражается и на моде одежды. Вспомним направление в европейском искусстве конца XVI-середины XVIII веков барокко. Ему были свойственны торжественность, высокопарность, внешние эффекты, вычурность. Все это нашло отражение и в моде на одежду. Простоте и реализму в современном направлении нашего искусства соответствует и мягкости линий костюма, стремление к большой его естественности. Мода в одежде характеризуется преобладанием определенных форм, образуемых длиной, шириной одежды, ее цветом или сочетанием цветов, расположением линии, талии, формы рукавов и воротников, видом, отделки, фактурой применяемых тканей. О моде можно говорить в узком и широком смысле. В узком смысле это мода сезона, то есть новые в тканях, отделке, покрое, цвете и тому подобное, что появилось в сезоне данного года. В широком смысле моду можно трактовать как преобладание определенных силуэтов и форм одежды на протяжении более длинного периода, нескольких лет, а то и больше. Задача моды удовлетворять практические жизненные нужды людей. их эстетические потребности и отвечать гигиеническим нормам. В 20 веке, особенно во второй его половине, в одежде различных народов сохраняется все меньше национальных тенденций. Мода становится все более интернациональной. Это вполне объяснимо расширением общения между людьми различных национальностей в области политики, науки, искусства, литературы и спорта и тому подобное. Советская мода не подвержена столь быстрому скачкообразному изменению, которое наблюдается в капиталистических странах под влиянием конкуренции. И отличается она большей целесообразностью и практичностью. Наше моделирование одежды является частью прикладного искусства. Специалисты внимательно изучают вкус народа, его потребности, эстетические запросы, возникающие с ростом культуры и материального благосостояния. Проследим, как развивалась мода в нашем первом в мире социалистическом государстве. 20-е годы. Разрушенные народные хозяйства, самоотверженный труд рабочих, крестьян, изрождающиеся новой интеллигенции, начало индустриализации, постоянные угрозы мирового империализма задушить молодую Советскую Республику. Советское государство решало жизненно важные задачи. Создание своей независимой экономики и ее ядра тяжелой промышленности. Люди отказывали себе во многом и в одежде, и в еде, чтобы создать основу экономической независимости нашей Родины.